Глава 24. Смерть должника». Матки и хорников, во всем их угрожающем великолепии, были совершенно беспомощными созданиями. Они производил себе солдат, сборщиков, работников, что защищали их и кормили. Но сами по себе, нет, они не могли совершенно ничего, кроме как лежать под поверхностью земли, поглощая биомассу, чтобы порождать новых монстров. Мне это еще накрепко вдолбили в лагере Крозенхерц. Аркадия в этом плане была совершенно необразованным монстром. Одним единственным судорожным движением, эта колоссальная личинка майского жука отправила в воздух сотни тонн песка, почвы, камней и вы Не считая такую мелочь, как мы. Затем она продолжала биться на одном месте, заставляя землю под ногами трястись, как в припадке 12-бального землетрясения. Пока я был в воздухе, умудрился разглядеть ее в подробностях: ничего жуткого или отвратительного, просто огромная серая личинка размером сейфелевую башню, извивающаяся на одном месте. Но до того момента, пока я шлепнулся на песок, ломая себе пару ребер-кургузы коробкой автомата, повешенного за спину, меня обожгла мысль о том, что ее необходимо остро необходимо срочно уничтожить. Чем скорее, тем лучше. Она необходимо. Заслужило заслужила подобного существования. Ее сознание, почти человеческое сознание женщины, сейчас пребывало в темнице из тысяч и тысяч тонн отвратительной и мировой плоти, которую не могло покинуть никаким иным образом, как через смерть. Впрочем, пока я мог только горячо пожелать Аркадии вырубиться, так что сосредоточился на других вещах, прямо или косвенно, угрожающих пойти не так, как нужно. А они уже шли, полным ходом. Первым делом, чем озаботилась освободившаяся суматоха, было нанесение удара по ахиолу. Девушка с воплем ярости запустила в бога небольшой искрящийся шар чистой тьмы, очень похожий на тот, что когда-то на моих глазах порвал на куски очень опытного и почти неуязвимого кида. В этом случае эффект был слабее, здоровяка откинула далеко назад, сломав ему одну из рук. Аврора тут же рванула с места, петляя как заяц и пытаясь нагнать кувыркающегося вдаль мэра, чтобы закончить работу, но ей пришлось отказаться от этой идеи из-за вставшего между ней и жертвы некроманта. Атаковал девушку длинной и острой костью, выскакивающей у него из ладони. Они закружились в чем-то, что можно было бы назвать боем на полусредней дистанции. Суматоха металла Венна совсем небольшие черные шары размером с бейсбольный, а тот, ловко уворачиваясь и отплыгивая, старался проткнуть ее костяным шилом. Ахеол тем временем неловко ворочался на песке. Светящиеся руны, покрывавшие обнаженные участки его кожи, почти потухли. Аркадия билась, заставляя все под нами трястись. Понимание, что привлечь внимание, воспрянувшей суматохе, будет эквивалентно быстрой смерти, в виде лопнувшего как воздушный шарик гнома, заставила меня пуститься в аккуратное отступление. У меня еще оставался с собой десяток неплохих гранат и четыре пистолета с ножом, но что-то мне подсказывало, что эта голая и чумазая жертва длительной голодовки даже не заметит моих выстрелов. Куда продуктивнее было бы найти Лейлуша? Маг нашелся быстро, но выглядел откровенно паршиво. Сидя на песке, он рассматривал свою изломанную в двух местах ногу, демонстрирующую открытые переломы, разевал рот и тряс головой. Лейлуш! Кинулся я к нему, понятия не имея, что можно сделать Архимаг не соображал, лишь тупо Вмастривая у меня то свою ногу. Проклиная все на свете, я выдрал из кабуры крупнокалиберный ствол, делая выстрел в воздух, а затем поймал пустую гильзу, усунув ее под нос магу. Резкий запах сгоревшего пороха должен был хоть немного прочистить ему мозги, если их не спалило чем-нибудь магическим. Сработало. «Мне нужно стоять!» – произнес маг. Возможно, в его словах была просьба, но я ее не услышал. Да и было плевать. Пользуясь Стархом, я отрезал от его когда-то роскошного одеяния почти половину, а затем, как мог, вправил кости, плотно перематывая места разрывов материи. Вместо стонов и криков, Лейл уж сосредоточенно, хоть и медленно, вытаскивал какие-то пузырьки из нагрудных карманов, смотрел их на свет, опрокидывая некоторые в глотку. Что-то из этого сработало. Глаза скривившегося мага сверкнули ясностью и злостью. Он вцепился мне в плечо. Помоги встать. Гномы — самая удобная подпорка в мире, если не считать того, что они в такой момент обнимают тебя за задницу. На самом деле это была талия, что ничуть не добавляло мне энтузиазма. Правда, его и так с лихвой хватало от желания жить. Аркадия продолжала безумствовать, земля тряслась, а я в очередной раз работал поддержкой для всё того же мага. Правда, теперь я вытащил пистолет свободной рукой, пытаясь выцелить бешено дёргающуюся из стороны в сторону фурию. Лейлуш Корадора Атман Сипах вовсю использовал единственный имеющийся у него в наличии козырь — эффект неожиданности. Заикаясь, И периодически долбя меня локтем по голове, архимаг создал заклинание выглядящее как две призрачные красные руки, которые отправились ловить суматоху. Они оказались самоподдерживающимися и совершенно не зависящими от трясущей почвы, из-за чего девушке пришлось полностью отказаться от стратегии нападения. Отскочив от Энна, она злобно взвизгнула при виде нашей сплоченной пары, а затем выпустила по нам свой фирменный черный шар. Я попрощался с жизнью, делая пары выстрелов сквозь летящую к нам смерть. Шар лопнул в трех метрах от нас, а Суматоха истошно завизжала. Хитрую некроману пользуясь тем, что она от него отвлеклась, выстрелил в нее своей костью, лишаясь оружия, но протыкая девушке ведро. Больше он ничего не успел, так как развернувшаяся к нему девица, подняв руки в воздух, подняла вместе с ними целый холм выброшенного Аркадии слежавшегося песка, приложив всей этой массой базилиуса. Бросив попытки выдернуть кость, засевшую слишком прочно, она с искаженным от боли лицом метнулась к нам со скоростью, которую едва ли мог развить даже я. Пальцы ведьмы, казалось, сжимали нечто невидимое и плотное, в самой угрожающей манере. Взрыв граната для психички оказался абсолютной неожиданностью. К моему искреннему сожалению, Аврора была слишком быстрой, а гранаты в арсенале полицейского участка были старого типа. Детонация лишь подбросила и ускорила сумасшедшую, бросая ее прямо на нас. Тут в дело вступил Лейлуш. Кисти рук мага полыхнули ослепительно белым, после чего вектор движения суматохи сменился на диаметрально противоположный. С отчетливым хрустом тело девушки полетело в яму, где извивалась Аркадия. «Нет!» — рявкнул Базилиус, подбегая к огромному провалу в земле и рыбкой ныряя в него. «Туда!» Тут же скомандовал мне Архимак. Нельзя дать ей убить и хорника. Мы заковыляли к краю дрожащего и обрушивающегося провала. Конвульсии Аркадии стали намного тише, отчего держать мага стало куда легче. Да и он, сам, забыв про свои травмы, уже пытался ковылять, опираясь на изломанную ногу. Едва мы подошли к краю разлома, как земля затряслась снова. Аркадия действительно напоминала гигантскую гусеницу. Несколько сотен метров сокращающейся плоти ворочились во враги, откуда она своим первым движением вымела весь скрывающий ее песок. Сейчас сегменты ее тела, бывшего в поперечнике под три десятка метров, медленно, Сокращались и вновь удлинялись, делая ее похожей на изнемокшего дождевого червя, обсыпанного песком. Стреляй! отрывисто приказал Маг. Делаем все возможное. Быстрее! Почему прячешь оружие? У меня пули восстания, огрызнулся я. А там Энна. Достав обычные пистолеты, так и не получившие ни имени, ни марки, я открыл беглый огонь помечущейся суматохе, бегающий вокруг поворачивающегося на месте некроманта. На кость в ноге психичка плевать хотела. Мои действия наравне с оглушающей трещащей атакой архимага в виде огненного колеса, отправившегося в ведьму, оказались не слишком умными с позиции тех, кто все-таки хотел бы выжить. Аврора подняла вверх страшные черные худые руки, оскалилась, а затем звезднула самым непотребным образом. Выглядело бы это смеш... Только вот полетевшая в меня молния с этих рук, не дала порадоваться житейским мелочам. Вспышка и темнота, тут же сменяющаяся калейдоскопом серого, черного, синего. Затем, спустя какое-то время забытия, болью, я очнулся от того, что по моему лицу да и груди ездило огромное, влажное, но очень колючее полотенце. Карус пытался меня облизать, но у кота получалось лишь двигать меня по песку, едва не сдирая кожу с лица в опасной близости от гранат. Со стоном я отпихнул урчащего кота, а затем, охая, как старый больной дед, поднялся на ноги. Ременная збруя, что держалась Мои кобуры, старх и гранаты осталось на песке. Вся ее передняя часть обгорела, так же, как и моя одежда. На груди краснел здоровенный шикарный ожог, уже начавший вспухать. Карус, уходи! прохрипел я, пихая кота в морду. Грохотала, выла почва тряслась, а кот упрямо вертел башкой. Я пихнул его сильнее. «Уходи», — говорю. Содрав с седла винтовку, я все-таки добился от кота, чтобы тот начал неохотно отступать, а затем, подхватив полусожженную упряжь, упрямо поволокся назад к провалу, из которого доносился шум, сверкали вспышки, и доносился хриплый женский виск, полный безумия и ярости. «Скорее всего, я сдохну, но один. Человек должен умирать один».